Проблемы пищеварения, возникающие с возрастом. Вот что может происходить с вашей пищеварительной системой, когда вы становитесь старше, и что с этим делать.